Глава 6. Наставник боевиков стоял на краю полигона, заложив руки за спину, и наблюдал за магической схваткой. "Добавь вектор в правый угол", крикнул мужчина. В Тот же миг огненный шар упал рядом с беловолосым эльфом, но тот одним взмахом руки погасил огонь, впитав его в ладонь, превратив в черное марево. Я с интересом следила за происходящим. Впервые видела мага антиматерии, стройный Почти хрупкий эльф играючи отвечал своему противнику, в котором я узнала Риана Вина. Огневик двигался с грацией хищника, хоть и превосходил своего товарища в росте и развороте плеч. Выверенными, отточенными движениями он наносил удары, легко отражая атаки эльфа. Их прекрасный смертельный танец завораживал. У меня дыхание каждый раз замирало, когда я видела, как тьма несётся навстречу огненному вихрю. Сердце болезненно сжималось от грохота и снопа искр при столкновении заклинаний. Почему посторонние на полигоне? Неожиданно прозвучал голос наставника совсем рядом. Вздрогнула и обернулась. Мужчина смотрел на меня с легким прищуром, словно изучал и ждал реакции. У меня здесь занятие, испуганно пролепетала я, протягивая расписание. Неужели? Широкие брови мужчины поползли вверх. Он взял у меня листок и вчитался. "Вверх побери", прошептал наставник. "Совсем забыл о новом распоряжении ректора". "Риан". Противники на площадке прекратили схватку, пожали друг друга руки посмеиваясь, приблизились к нам. Эльф очаровательно улыбнулся. "Магистр Сингин, у нас новенькая", спросил он, продолжая сверлить меня глазами. Сейчас, когда он был так близко, Я поняла, что он скорее всего не чистокровный эльф. Черты лица немного грубее, чем у лесного народа. При этом все равно адепт был очень привлекательным. "Нет", буркнул магистр Сингин. "Вернее, да, новенькая, но не боевик". Риан молча замер за спиной товарища, сложив руки на груди и старательно делал вид, что меня тут не существует. Экспериментальная группа просиял беловолосый. "Я Эрдин". Это уже мне. Кэль, представилась я. Очень приятно, снова улыбнулся полукровка. Огневик за его спиной сдавленно фыркнул. Я не поняла, поддерживает он своего друга или просто подавился. Сейчас подойдут остальные и начнем тренировку. Поставил нас в известность наставник. Магистр отошел в сторону, Вин последовал за ним, что-то тихо обсуждая. Ты новенькая, повернулся ко мне Эрдин. Да, я перевелась недавно. Постаралась вымучить улыбку. Почему-то, посмотрев на бой, стало как-то страшно, особенно осознав, что некоторые будут присутствовать при этих занятиях. На каком факультете учишься? продолжил допрос Беловолосый. Порталы. Его внимание льстило, но в то же время я испытывала неловкость. Серьёзно? Точёная бровь эльфа выгнулась. Это же прекрасно. Ничего прекрасного в совместных тренировках я лично не видела, но вслух говорить об этом не стала. Остальными оказались две целительницы, еще один портальщик, рыжий парень, я видела его на лекции, двое с факультета некромантики, девушка и молодой человек довольно мрачного вида, и ректор академии. Архимаг был весьма доволен собой, улыбался, что-то обсуждал с наставником, а мы Настороженно переглядывались. Я так вообще чувствовала себя очень неуверенно. Демонстрация боя, что мне довелось увидеть между Рианом и Эрдином, вселяла в душу страх. Построились. Зычный голос ректора прокатился по полю. Боевики быстро заняли свои места. Их так же, как и нас, было шестеро. Пока шел бой между вином и эльфом, они стояли в сторонке и отрабатывали заклинания. Странно, что я сразу не обратила на них внимания. С удивлением обнаружила в группе Хантера. Оборотень хитро подмигнул мне и тоже встал в строй. отчего то его улыбка вселила в меня уверенность в себе. Иметь хотя бы одного друга в этом мероприятии оказалось приятно. Итак, начал архимаг, когда мы построились в не очень стройные ряды. С этого дня мы создаем особую группу. Вам выпала честь занять место в ней каждый из вас будет поочерёдно тренироваться с каждым из боевиков. Мы с магистром Сингином будем наблюдать за процессом. После будем формировать уже состоявшиеся пары. С этого дня у вас будут дополнительные часы тренировок, а у боевиков ещё дополнительные занятия по некромантике, порталам и целительству. По полю прокатился недовольный шепоток. «Отставить!» – довольно миролюбиво, но твёрдо велел наставник. Стало тихо. Ректор продолжил. Вы вошли в эту группу благодаря вашим умениям, магическому уровню силы, форме дара и, конечно же, вашим достижениям в учебе. Странно, что я попала в эту группу. Достижения в учебе у меня были довольно хорошие, а вот с уровнем магической силы вышла осечка. Восьмой уровень, так себе сила, ничего особенного. Неужели в Столичной академии нет портальщика сильнее меня? Не поверю в жизни. Разве что я похолодела. А что если нет? Не может такого быть. Не мог отец со мной так поступить. Или мог? Я называю пары, вы расходитесь и ждете дальнейших указаний. Вырвал из размышлений голос ректора. Линда, Риан. Огневек шагнул вперед, за ним выступила из строя миниатюрная шатенка, одна из целительниц. Девушка кокетливо улыбнулась своему партнёру, но в ответ не получила даже взгляда. Вин стояв, заложив руки за спину, и смотрел прямо перед собой. Воистину, не человек, а статуя. Габриэль Хантер. Оборотень тоже вышел из строя. За ним выступил парень в чёрном некромант. Адепты оценивающие посмотрели друг на друга и никак не выразили свои эмоции. Каэль Эрдин Полуэльф сделал шаг вперёд и широко улыбнулся мне. Робка ответила ему на улыбку и слегка расслабилась. Санти магии мой второй дар не будет диссонировать, а значит, я могу быть спокойна, что не выдам себя случайно или не натворю бед. После того, как все пары были созданы, наставник провёл краткий инструктаж по технике безопасности. Это скорее касалось наших напарников-боевиков, но и нам выдали несколько ценных указаний. Проходить тесты будете по очереди, продолжил инструктаж магистр Сингин. Симуляция боя будет на самом минимальном уровне. Нам нужно вести в курс дела наших новых участников эксперимента. Так вот, кто мы? Эксперимент. Хотела бы я знать, чья бальная фантазия придумала подобное. Чем может помочь некромант в процессе боя? Воскресить своего напарника и заставить продолжать сражение или целитель? Что он может сделать в паре с боевиком? Дать успокоительное? Про портальщиков не стоит и говорить. Что сделаю конкретно я? Пока беловолосый эльф будет отражать атаки противника, я сумею быстро смыться. Это я точно могу. А вот Эрдину от этого что? Все равно изменить ничего не могу. Так что хватит переживать. Пора сосредоточиться на тренировке. Первыми вышли на полигон Вин и его целительница. Девушка не казалась испуганной. Она с интересом рассматривала арену. Рианна напротив, был собран и сосредоточен. Казалось, он ожидает нападения в любой момент. В его руке блеснул меч. Могу поклясться, у него не было оружия с собой, когда они вышли на площадку. Значит, меч магический. Словно услышав мои мысли, клинок в руках боевика вспыхнул алым пламенем. В следующий миг на пару с неба обрушился дракон. Я еле сдержала крик при виде ящера. Я не имела чести быть близко знакомой с представителями древнейшей расы, тем более в звериной пастате. Но вот эта зверюка вселяла первобытный ужас одним своим существованием. Рядом с нами кто-то сдавленно всхлипнул. Эта вторая целительница зажала себе рот ладошкой, сдерживая рвущийся на волю крик. Девушка испугалась за подругу, а может быть, Сама не смогла побороть собственный страх. "Тише", шикнул на неё магистр Сингин. "Я же говорил, что это симуляция боя, адептам ничего не угрожает". Со стороны это не было похоже на симуляцию. Я таких фантомов никогда не видела. Дракон сделал крутой вираж над парой в центре полигона и пошёл на второй заход. Из ноздрей монстра валил дым. Мне ящер показался слегка странным. Движения его были немного дёргаными и неестественными. Он двигался как у мертвия. С рёвом приблизился к боевику, росчерк огненного меча и тварь вновь смывает вверх. Ириан его даже не ранил. Я смотрела, как мёртвый дракон разворачивается, как в его красных глазах танцуют отблески пламени меча боевика, и понимала, что через мгновение бой будет закончен. У мертвеца не убить ударом меча хотя магического. Нужно поразить мёртвое сердце. Но как к нему подобраться? Ведь на пути огнедышащая пасть и огромные острые когти. Время замерло. Каждый свой удар сердца я слышала как раскаты грома. Риан бросил в монстра заклинание, которое, впрочем, не причинило ящеру никакого вреда. Тот без этого был мёртв. Причём, судя по всему, уже довольно давно. В одиночку боевик не справится. Шатанка расправила плечи и стала плести какое-то заклинание, и при следующем приближении твари швырнула его не в дракона, а в Ряна. На мгновение фигура боевика заволокло золотым сиянием. В ту же секунду у мертвия раззявила пасть и плюнула огнем в боевика. Тот рванул навстречу монстру, приблизившись, упал на спину и вонзил клинок в мощную грудь, продолжая по инерции двигаться вперёд, разрезая мёртвую плоть. Дикий рёв разнёсся по полигону, заставив испуганно взметнуться птиц. Бой окончен, оповестил ректор. В этот же момент иллюзия дракона растаяла в воздухе, оставив боевика и целительницу одних. Девушка сидела на коленях и прикрывала голову руками. Ариан, тяжело дыша, всё ещё сжимал в руках огненный меч. Вы чуть не погибли, Вин, невинно произнёс архимаг Справиться с умертвием дракона в одиночку невозможно. Произнёс Огневик, развеивая своё оружие и впитывая остаточную магию в ладони. Совершенно верно, обрадовался ректор, сомневаясь, что и с напарником боевиком был бы подобный результат. Один из вас мог погибнуть. Линда же смогла накрыть тебя заклинанием, способным поддерживать твою жизнь даже в огне дыхания дракона. Только благодаря этому ты смог убить его попав в сердце. Будь девушка одна, у нее не было бы и шанса. Она может поддерживать жизнь, но не умеет сражаться. Именно это я и хотел увидеть. А если бы Линда не догадалась применить это заклинание? Вин протянул руку и помог подняться шатанки на ноги. Ну тогда вы бы сейчас были оба мертвы. Пожал плечами архимаг, но подумал и добавил: в этой иллюзии боя Значит, симулятор не может причинить вред. Это радует. Осталось сохранить здоровую психику. Следующая пара снова привлёк к себе внимание магистр Сингин «Каэль и Эрдин. Мы с полуэльфом переглянулись и пошли в центр арены. Ну, как пошли? Боевик пошёл, а я поплелась, как можно медленнее. В первый миг после того, как я оказалась в центре арены, Мне почудилось, что я ослепла. Мир погрузился в непроглядную тьму. Рядом тихо выругался мой напарник. Могу сказать, что от его злововых побери мне стало значительно легче. Это означало, что я не одна, и мы просто оказались в темноте, а не то, что у меня случился приступ слепоты. Не было видно вообще ничего. Мы словно внезапно оказались отрезаны от всего мира. Не было ни звуков, ни запахов, Вообще ничего. Я напряженно всматривалась в черноту, сились увидеть хоть что-то. Эрдин стоял рядом со мной, касался плеча, но я не видела даже его силуэта. Стало страшно. Вмиг вспотели ладошки, а сердце ускорило свой бег. Не понимала ничего. Что нужно делать? С кем сражаться? Может быть, мне нужно вывести нас отсюда? Попыталась открыть портал Но сразу же ощутила блокирующее заклинание и довольно мощный откат. Нам не удастся покинуть пределы полигона. Можно перемещаться только внутри него. Мои потуги не остались незамеченными перед полуэльфом. Он ободряюще сжал мою запястье. Это будет весело, тихо произнёс он. А где дракон? так же тихо спросила я, нервно озираясь продолжая видеть только непроглядную темень. Думаю, нас будет ждать противник посерьёзнее. Хмыкнул в ответ мой невидимый в темноте напарник. Приободрил, называется. В следующий момент я поняла, как он был прав. О боги, лучше бы это был дракон. В темноте вспыхнули два огненных глаза. Что-то было в них странное и очень знакомое. Липкой холодной змеей по спине прокатился страх. Коротко всхлипнула и отступила на шаг. Эрдин все еще держал меня за руку и ритироваться не позволил, только еще раз выругался. Жёванный кот и куда-то в сторону. Очень смешно, наставник. Следом произнес заклинание, и тьма вокруг нас стала не такой вязкой. Мы все еще были во мраке, но теперь я смогла немного рассмотреть противника, приближавшегося к нам со всей неотвратимостью. Это был человек, В тёмном балахоне, с накинутым капюшоном на Лица не видно в тени капюшона, лишь глаза светились первозданным пламенем, вселяя в душу страх. Почему полуэльф посчитал ситуацию смешной, мне разбираться не хотелось, а вот убежать подальше отсюда очень даже. Эрдин осторожно переместил меня к себе за спину, протянул руку вперёд и проговорил заклинание. Теперь я хорошо видела. Как маг антиматерии поглощает темноту. Это было странное и невероятное зрелище, но наш противник не позволил долго наслаждаться моментом. Он швырнул в нас огненный шар. Я только вскрикнуть успела. Мой напарник нейтрализовал его еще на подлете, заставив утонуть в сгустке тьмы. В тот момент, когда антиматерия столкнулась с огнем, короткая вспышка осветила лицо нападавшего мага. Это был Ариан Вин. От увиденного дрогнул даже Эрдин. Он замер лишь на долю мгновения, но и этого было достаточно для того, чтобы огневик снова атаковал. Теперь не шар, целый огненный вихрь летел прямо на нас. Словно в кошмарном сне я наблюдала, как на нас несет соловина огня, грозя испепелить на месте. Прекрасно понимала, что полуэльф пропустил тот момент, когда мог ответить. Если сейчас он швырнет в огонь свою антиматерию, мы сами можем от этого пострадать. Больше не думая, я открыла портал на пути этого смертоносного торнадо. Огонь провалился в него, чтобы вынырнуть спустя удар сердца за спиной своего создателя. Вихрь продолжил свой путь и силой врезался в тело ничего не подозревающего Ариана, не ожидавший такой подлости от собственной стихии. Огневик вспыхнул мгновенно. Эрдин не оставил своему другу и шанса усилив эффект своим заклинанием. Я в ужасе смотрела, как пламя пожирает фигуру вина, слышала крик тонущий в гудении огня и понимала, что сейчас упаду в обморок. "Но ты даешь, напарник", восхитился Эрдин, оборачиваясь ко мне. Я не сразу поняла, что сумрак больше не окутывает полигон, что полуэльф довольно улыбается, убив только что своего друга. Что к нам спешат ректор и другие участники эксперимента, я видела только Риана, живого и невредимого спешащего к нам со всеми остальными. Осторожно повернулась и посмотрела на все еще горящего мага на полигоне, перевела взгляд на реального огневика и поняла, что падаю.